Три работы его отобрали. С гордостью подумала Вера, предвкушая Алешин триумф на одной из престижных осенних выставок в Доме художника на Крымском. Отбор проводили самые известные галеристы. Они выбирали лучшие работы лучших московских художников, в том числе и самых маститых. А ведь у Алеши еще не было имени, и они, тем не менее, предпочли многим маститым его. «Так куда же мне? В хлебный или в мастерскую? Если ошибусь, приеду, а его там нет, значит, все очень плохо. Значит, нарушено тайное, хрупкое равновесие времени, отмеренное для счастья. Значит, что-то изменилось в движении времени, которое начнут отторгать их гармонию, противостоять ей и разрушать ее? Вот идиотка! Ты скорее сама... Накликая что-то дурное, не выдержала вера этого неясного томления духа, которое в извело ее. Ну что случилось? Портрет не похож. Так ведь это не фотография. Молошница поинтересовалась, муж ли мне Алеша? Так что из того просто любопытная женщина? И все-то тебе неспроста. Во всем-то ты видишь знаки. Ох, Верка, не впрок тебе быть счастливой. Другие только благодушнее и безмятежнее от этого делаются. А ты все думаешь, думаешь, всю себя извела раздумьями этими. Глядя, не ровен час засохнешь, — улыбнулась она. Ну и глупая же ты, баба. чего то с истинным наслаждением протянула она про себя это простое русское слово «баба». Ей от него словно теплее стало, домашнее. Хотя рассмеялась она не в своей сани, Какая уж там баба, когда, как выяснилось, принадлежала она к старинному дворянскому роду. Да, порода сказывалась в ее чертах, и в манерах, и в жестах, и в помыслах. Лера изводила себя вечными раздумьями и порой от этого не давала покоя ни себе, ни другим. Она словно бы силилась заглянуть за крайне видимого колодца. Посмотреть, что же там в глубине. Тянулась, тянулась, вставала на цыпочки, но увидеть то, к чему ее так тянуло, ей было пока не дано. Несмотря на свою необыкновенно развитую интуицию и богатое воображение, она была человеком вполне земным, просто она была женщиной с большой буквы. Хотя ей иногда казалось, что истинной правды в том, что она такое и каково вообще настоящая женщина, никто не знал, в том числе и она сама. «Ну, решайся», — приказала себе Вера, глядя, как дернулась и поплыла платформа станции «Маленковская» предпоследней остановки перед Москвой. «Нет, вряд ли он сейчас дома, без меня. Что там делать?» У него же работы уйма. Нет, скорее всего, он в мастерской. Туда и поеду. А если его там нет? Значит, ты проиграла, и все твое немыслимое счастье развеется, как туман. Вот так и решила, и смешалась с пестрой толпой пассажиров, устремившихся к подземелью метро. А внутренний голос корил, «Ну что ты, как ребенок, честное слово, разве можно ставить любовь на карту? Угадала, не угадала, там он будет или не там? Как можно шутить такими вещами?» «Это не шутки», — отвечал голосу благоразумия, другой, весь состоящий из интуитивных догадок и предощущений. Ему вера особенно доверяла». Это вовсе не детская привычка загадывать вроде того, сколько раз прокукует кукушка, или успея на этот автобус, или нет, это совсем другое. Не весь откуда посланное знание, что от этой моей поездки в Москву зависит все, быть или не быть мне с Алешкой. Да, в этом дождливом дне, Таилась возможность неожиданных крутых перемен, и Вера всем сердцем чувствовала это. Слишком тревожен был голос ее интуиции. Он бил в набат, созывая спящих, а спящей доселе была она, Вера. Она растворилась в собственном счастье и утеряла бдительность. Ей казалось, что так будет вечно, что все ее битвы выиграны, и больше не нужно бороться. Но кто бы мог ей объяснить, почему появление простой деревенской тетки с кошелкой...